Четверной обмен. «Значит, у вас трехкомнатная?» переспросил он, упершись напряженным взглядом в разложенной на столе бумаге. «И у папаши трехкомнатная?» «Именно так», — закивал я. «Только она не вся моя, понимаете? У меня вот, обратите внимание, две из трех. Я выхватил из этого пасьянца нужную бумагу и пододвинул к нему. А в третий, вот здесь отражено, я отыскал другую бумагу. «Проживает одиночка, гражданка Виолетта Буркина». «Ага», — сказал он, наморщив лоб. «А у папаши?» «У отца та же история», — вздохнул я. «Вернее, не та, а совсем наоборот. У него одна из трех, а в двух других еще семья живет. Но знаете, если бы у него даже две из трех было, он бы все равно согласился ко мне». «Согласился бы?» — недоверчиво спросил он. «А какой ему интерес?» «Так ведь родные», — сказал я, — «хочется вместе. Свой-своему, как говорится, поневоле друг». «Да?» — вскинул брови он. «Ну, допустим, допустим. А эти?» «О, эти!» — сказал я, поворачиваясь к соседней стопке документов. «Мы этот вариант, видите ли, полтора года искали. У них положение аналогичное нашему. Тут, значит, в двухкомнатной малогабаритке семейство». Муж, жена и двое ребятишек, а с другой стороны – ихняя мамаша и, так сказать, бабушка. «С какой стороны?» – спросил он. «Ну, это так, для упрощения», – пояснил я. «Не с другой стороны, а в соседнем районе у ихней бабушки собственная однокомнатная квартира, кооперативная». «Ах, кооперативная? Так-так», – сказал он, как бы делая себе зарубочку на память. «И зарубочку явно не в нашу пользу». «Так вот», – заторопился я. Эти муж, жена и ребятишки с дорогой душой согласны в отцову трехкомнатную, и бабушку забирают. У отца выходит трехкомнатная? Трех, сказал я, вместе с соседями, объяснял уже. Значит, они туда и бабушка, естественно. Отцовы же соседи тоже с дорогой душой в эту двухкомнатную малогабаритку. А моя соседка, если помните, гражданка Виолетта Буркина в бабушкину кооперативную, а отец ко мне. Я, наконец, перевел дух. «Ха!» — сказал он, сгреб со стола бумаги и начал тасовать их. «Эти туда, а те сюда. Одни назад, другие обратно. Ловко закручено, ничего не скажешь. Нет, здесь что-то не так. Кто-то кому-то сунул». «Чего сунул?» — не понял я. «Бросьте, не маленький!» — сказал он. «Не знаете, как суют?» «Честное слово», — сказал я, холодея от догадки. «Если вы насчет этого самого, то напрасно. Тут все обоюдно. Конечно, такая история на первый взгляд может показаться темной. А вот мы ее посмотрим на второй», — сказал он и упрятал бумаги в стол. Черт меня дернул с этим первым взглядом. «Посмотрим на второй. Мало будет на третий посмотрим. Зайдите через недельку». Плохо дело, объявил я, когда все заинтересованные стороны собрались в моей комнате. Боюсь, сорвется мероприятие, подозревают взятку. Это что ж, не обменяют, стало быть? спросила кооперативная бабушка. Могут не обменять, сказал я. Деточки мои, кровиночки! привычно запричитала намыкавшаяся с обменами бабушка. Внучки мои, ягодки, ягодки мои смородинки. Перестаньте, мама! Нервно сказал ее сын. Кто вас гнал покупать эту кооперативную квартиру? Жили бы себе и жили в двухкомнатной горе, не знали. Как бы знать, где упасть? Присмирев сказала бабушка. Мой идеалист Папаша немедленно взвился. Как это можно подозревать честных людей? Запальчиво выкрикнул он. Честных людей, отдающих все силы. К прокурору его за такие слова. И что ты? Язвительно хмыкнул подкованный в смысле гражданских прав папашин сосед. «К прокурору. Ты его к прокурору, а он тебя к нарсудье». «Возьми характеристику», — не унимался папаша, яростно вытряхивая из баночки валидол. «На производстве. Ты человек известный, четвертый год на доске почета висишь. Тебе коллектив зарплату распределять доверяет». «Почета», — задвигался на стуле сосед. «Ты ему почета, а он тебе показателей». «Ну-ка, повтори еще разок», — попросил наш предместкома, товарищ Подкидной. Я повторил все сначала. Товарищ Подкидной долго соображал, охватив руками голову, потом сказал. «Нарисовать можешь? Схему начертить?» Я нарисовал схему. Две трехкомнатные, двухкомнатную, однокомнатную. Распределил по ним жильцов и затем показал стрелками, кто куда переселяется. «Молоток!» Восхищенно сказал подкидной, постигнув, наконец, смысл будущей перетасовки. «Не думал, не гадал, что ты из этого положения выпутаешься. От меня-то что требуется?» «Ты мне характеристику напиши», — попросил я. «Подтверди, что я не этот... не взято и не взято взявец. Больше ничего». «Таких характеристик не даем», — сказал подкидной. «Таких даже и не бывает». «Можем, если хочешь, дать насчет того, что морально устойчивый и политически выдержанный. Эту пожалуйста. А за твои квартирные махинации как я могу поручиться?» Через неделю, как было назначено, я появился у него. Он сидел за столом очень прямо и глядел на меня с веселой строгостью. Видимо, он посмотрел все на второй взгляд, может быть, даже на третий, и теперь чувствовал себя крепко вооруженным. «Прошу, прошу», — пригласил он меня. — Ну как там гражданка Буркина? По-прежнему согласна? В кооперативную? — Согласна, — хмуро сказал я, — в кооперативную. — Что вы говорите, — притворно удивился он, — добровольно, за так? Я почувствовал, что сейчас он выложит свой главный козырь, и чтобы не томиться дальше, быстро ответил «Да — Да-да, добровольно, за так. И он выложил козырь. Он пристукнул ладонью о стол, жестом означавшим «Вот ты и попался, голубчик!» Перегнулся ко мне и сказал «Расскажите это в другом месте. Кто же поедет за так в кооперативную квартиру?» «А она едет», — строптиво сказал я. «Она вот такая». «Ладно», — он отложил в сторону бумаги Виолетты Буркиной. «Возьмем старушку». «Возьмем», — согласился я. «Из собственной квартиры». Начал он, явно сострадая бабушке, из однокомнатной, отдельной, переезжает в какую-то угловую комнатенку. Тут он по-сиротски подпер рукой щеку. Такая бескорыстная бабушка, верно? Так ведь к детям она, не выдержал я, к внучатам. И никто никому не сует? Спросил он. Эх, застонал я. Ну, хорошо, сказал он, глубоко уязвленный моим запирательством. Пусть решает комиссия. Комиссия в пятницу. В какую? – спросил я. В ту, – ответил он. Сегодня был этот четверг. Я купил в аптеке большой флакон валерьянки и пошел объявлять заинтересованным сторонам о новой отсрочке. Комиссия собралась в последующий вторник. Я скромно сидел в уголке на стуле для просителей. В приемной подкованный сосед и Виолетта Буркина держали за руки рвавшегося в кабинет папашу. Кооперативную бабушку скорый поезд вторые сутки мчал в Нахичевань. Ее на время, от греха подальше, снарядили к младшей дочери. Пока члены комиссии перелистывали наши бумаги, он смотрел на меня буравящим взглядом. «Вот так-то вот, дорогуша», — говорил его взгляд. «Сколь веревочка не вьется...» Однако члены комиссии не сочли нужным вдаваться в подробности этого дела. С недовольным видом людей, вынужденных отрываться от важных государственных дел, они сказали, что такой мелкий вопрос возможно решить в рабочем порядке. Через два дня вопрос был решен. Бабушки отбили телеграмму «Немедленно возвращайся, новоселье». Папашу срочно отправили в санаторий. Еще через день получили ордера. Я вышел на улицу, недоверчиво ощупывая карман, где лежала эта бросовая на вид бумажка. И тут увидел его, на переднем сиденье, готовой отъехать машины. Он тоже заметил и поманил меня пальцем. «Слушайте», — заговорил он интимным голосом. «Но теперь-то, когда все позади, между нами, разумеется. Сознайтесь, кто-то кому-то сунул?» Я наклонился к нему и шепотом ответил. «Сунули!» А не нам, а мы им. По 400 рублей. Так я и знал, — удовлетворенно вздохнул он. Подозревал с самого начала. Трогай, Паша.